Глава седьмая. тот вечер мы успели поужинать, прежде чем я собралась духом хоть что-то сказать родным. Я почти ничего не съела, сидела и теребила салфетку у себя на коленях. Мама как раз поставила на стол дымящееся блюдо с пирогом из клубники и ревеня, когда отец заметил. Да что что-то необычайно тихое сегодня с Эксони. Ничего не случилось». «Ты к тому же едва притронулась к еде», добавила мама. «Честно говоря, я волнуюсь». Доктор Джекс говорит, что беспокоиться не о чем, но я подумаю посоветоваться с другими врачами. Она села и стала раздавать десерт. Возможно, наш доктор потерял сноровку, заметила она. Враждебный взгляд Джека скользнул по моему лицу и вернулся к тарелкам. Я чувствую себя прекрасно. Говорит уже в тысяча пятьсотый раз, но мне кое-что нужно рассказать вам всем, сказала я, откашлявшись. Мой желудок превратился в комок сжавшихся нервов. Глаза Джека метнулись в мою сторону, и брови в загнулись. Я глубоко вдохнула. «Кое-что произошло со мной в Венеции». «О, нет!» Мама отложила ложку и нахмурилась. «Я в порядке, мам. Дайте мне сказать и не перебивайте, пожалуйста. Когда я закончу, сможете задавать любые вопросы, хорошо?» Мамин рот вытянулся в тонкую линию. Она посмотрела на отца, и тот ответил ей таким же взглядом, полным тревожного ожидания. Они взялись за руки. Я рассмеялась. «Я не беременна и не стала наркоманкой». Джек откинулся на спинку стула и скрестил руки. «Оба варианта, возможно, лучше, чем то, о чем ты хочешь поговорить». Глаза родителей метнулись в сторону Джека и вернулись ко мне. «Ты знаешь? Он знает?» — спросила мама. «Почему ты рассказала Джеку, а нам нет?» Эр-Джей, молчавший, все это время заметил. «Это напряжение просто убивает меня. Дайте уже ей высказаться, бог Спасибо, Р Джей, и нет. Я кинула быстрый взгляд на Джека. Джек ничего не знает, но он заблуждается в отношении меня с момента моего приезда. Джек фыркнул. Ну вот, это думал, мы услышим правду. Услышите, подтвердила я, и лицо мое запылало от гнева. В самом деле, огрызнулся Джек, повышая голос. Что здесь происходит? Спросила мама. Секса не поджигательница, выпалил Джек, не сводя с меня враждебного взгляда. Я закрыла глаза и сгорбилась. Все становилось слишком театральным. «Что?» — завопил отец, повернув ко мне испуганное лицо. «Нет, это не так», — ответила я медленно и четко. «Я бы никогда такого не сделала». «Сексени?» — прошептала мама с округлившимися, а ужаса глазами. Р Джей опер локти о стол и опустил на руки подбородок. Он переводил взгляд по очереди на каждого из родных. «Может, вы все...» «Послушайте мне хотя бы минуту». «Слышать твои лживые роскошни!» взвизгнул Джек и выскочил из-за стола. «Я не хочу десерт, извини, мам». Досада переполняла меня до краев и, наконец, вырвалась наружу. Я встала и вытянула руку ладонью вверх. Красное пламя заструилось из ее центра, осветив лица присутствующих. «Сядь, Джек!» — ревкнула я. Мама ахнула и отшатнулась. Лицо ее побелело, а глаза округлились. Отец пробормотал несколько отборных ругательств, каких я ни разу не слышала из его уст прежде, и Джей уставился на огонь и застыл. Джек отскочил, опрокинув стул. Страх в глазах моих близких заставил меня загасить пламя до того, как я успела сделать это сознательно. «Извините», — выпалила я чувствуя сожаление. «Простите, прошу вас». Я протянула руки к Джеку. «Пожалуйста, сядь и дай мне все объяснить. Я не поджигатель». Глаза моих близких были переполнены страхом. Они боялись меня. «Меня?» «Джек», — прошептала я умоляюще, — «прошу тебя, сядь». Сначала он не двигался, потом медленно потянулся к стулу, придвинул его к стене и сел. «Умоляю вас, дайте мне все самой рассказать. И простите, что я так долго тянула». Заговорила я, присев. глотнул воды, надеясь, что это поможет унять головную боль, разрывавшую виски. Все началось, когда я встретила Исайю. Никто не промолвил ни слова, пока я не закончил рассказ. Я не упустила ни одной детали, поведала даже о вынужденном горении и моем долге перед Энса. Пришлось раскрыть правду о тайном романе Эльды, иначе повествование потеряло бы смысл. Я завершила историю упоминания моего звонка Базилю Чаплину, главе школы магов. Мистер Чаплин сказал, что с огнем можно прекрасно ужиться, и Арктурус мне в этом поможет. Закончила я свое повествование. Голос мой охрип сильнее, чем раньше. Я целый час говорила без перерыва. Выражения, потрясения, страха, тревоги и недоверия мелькали на лицах родных, только усиливаясь. Я откашлялась и допила воду из своего стакана. Руки мои дрожали, когда я поставила его на стол. — Пожалуйста, скажите теперь хоть что-то. Посмотрела я на родителей. Мама опустила лицо на руки, опираясь локтями о стол. Отец обнял ее за плечи. Лицо его побледнело, как полотно. Мама всхлипнула с горби в плечи. «Мама!» Я положила руку ей на плечо. Мои глаза тоже наполнились слезами. Невыносимо было видеть, как мама плачет. Она выпрямилась в глазах, ее читалось страдание. Она обняла меня рукой за плечи и притянула к себе, расцеловав макушку. «Бедная моя малютка», — сказала она, — «мы чуть не потеряли тебя». Отец обхватил маму и меня. Я вдыхала мамин аромат сирени, и слезы катились мне по щекам. Теперь от облегчения. Они поверили мне. Хотя моя история была неправдоподобной. Впрочем, когда перед вашими глазами появляется пламя прямо из ладони, как после этого не поверить даже в самое невероятное? Скрип ножек, стула, опп,ол заставил меня открыть глаза». Джей поднялся из-за стола и подошел к нам. Он омнил отца, и одна из его огромных теплых ладоней дотянулась до моего плеча и сжала его. Я поискала взглядом Джека, но не смогла разглядеть за тесным сплетением рук моих родных. Слезы потекли у меня градом, при мысли о том, какая у меня любящая и чуткая семья. Мы сидели и стояли, обнявшись, пока не стихли все рыдания, фырканье и хлюпанье. Тогда мы разорвали руки и снова сели. И тогда я увидела, что Джек исчез. Я нахмурилась, увидев, что его стул пуст. Сердце мое заколотилось. Что он задумал? Почему ушел, не сказав ни слова? Мама взяла со стола коробку с бумажными салфетками, высморкалась и вытерла лицо. «Теперь понятно, почему у тебя жар», — пробормотала она. Я охрипший голос добавил отец. «Я бы не поверил, не покажи-то нам этот огонь сначала», — покачал головой Эр-Джей. а куда ушел джек спросила я я надеялась что он больше не считал меня поджигательницей у него просто шок ответил отец дай ему время мы все в шоке заметила мама почему ты не рассказала нам сразу как это случилось с Эксене? она посмотрела на меня обиженным взглядом от которого мне жалось сердце я не знала как это сделать объяснила я и потом вы бы заставили меня тотчас вернуться домой а мне этого не хотелось «Конечно, заставили бы!» — воскликнула она. «Не могу поверить, что ты нам солгала!» «Я старалась вас защитить», — заметила я. «Это наша задача — защищать тебя», — пробурчал отец, и лицо его посуровило. Краски снова вернулись на его щеки, но меж бровей залегла сердитая морщинка, которой там не было раньше. «Нам придется поговорить об этом с Эльдой». «Зачем? Это не ее вина!» И не вина Исайи, он просто ребенок. После долгой паузы, которую никто не прервал, я прошептала. Думаю, мне было суждено получить огонь. Родители уставились на меня с удивлением. Я обдумала сорвавшиеся у меня с губ слова и ощутила внутри уверенность. «Это моя судьба», — повторила я. Новые слезы потекли по маминому лицу, и она смахнула их рукой. «Судьба? Тебе навредили секс, и они у тебя отняли нормальную жизнь». «Ты не преувеличиваешь?» — спросил Эрджей. «Она ведь чудо. Она может произвести огонь. Она как супергероиня или что-то в этом духе». «Вообще-то я скорее как стихийное явление», — заметила я. «Верно», — согласился он скинув брови, кивнул и приветственно стукнул кулаком о мой кулак. «Это лучше объясняет ситуацию». Мама пронзила брата суровым взглядом. «Эр Джей, не мог бы ты...» «Оставить нас наедине, нам надо поговорить с твоей сестрой». Брат пожал широкими плечами и поднялся. «Круто, что ты не умерла, сестренка». Я улыбнулась словам моего бестолкового, но доброго брата. «Спасибо, Р Джей. «Поговорим позже», — бросил он и вышел из кухни. «Итак, этот мистер Чаплин», — заговорил отец. «Да». Повернулся к родителям. «В этом был смысл нашего разговора, причина, по которой я раскрыла им правду». Целью было как можно скорее попасть в Арктурус. «Чему он будет учить себя?» «Не глупи, Джеймс», — перебила его мама. Мы не отправим дочь в какую-то школу огня в Англии. Нам надо проконсультироваться со специалистом и вылечить ее от этого». «Что?» — закричала я. «Вы должны отпустить меня в Англию. От этого невозможно избавиться, поверьте, я же пыталась. Мне больше нигде не научиться искусству быть магом огня. Кроме того...» Я оборвала фразу на полуслове. Я еще не сказала им всего, о чем упоминал Базиль. «Кроме того, что...» — прищурилась мама. Я вдохнула поглубже. Теперь нет смысла что-либо скрывать. Базиль говорил, что существует организация, чья цель — вербовать людей вроде меня, со сверхъестественными способностями, как пытался это сделать Данте. Глаза мамы так округлились, что стали видны белки. «Вербовать? Для каких целей?» Она схватила отца за руку и сжала ее так сильно, что костяшки у обоих побелели. «Не знаю. Выполнять задачи, которые может выполнить только тот, кто владеет огнем. Такие же, как выполнял для Энса Никадема. Голос мой дрогнул. «Ты хочешь стать огненным гангстером для преступной корпорации?» В ужасе воскликнула мама. «Нет, разумеется, я этого не говорила». Я нервно теребила волосы. Мистер Чаплин объяснял, что иногда такие организации используют неэтичные способы. «Они будут шантажировать себя. Мамин голос подскочил на целую октаву, а отец осунулся. Это было чересчур для пары добропорядочных граждан из Солтфорда. Я вскинула руки. «Точно не знаю, но все возможно. В Аркторисе меня научат, как защищаться от таких организаций, не попадаться в их поле зрения». Мама в ужасе вскинула глаза на отца. «Как такое могло случиться?» Она провела обеими руками по волосам у висков, запустила в них пальцы, и оттянула со лба, что выдавало ее полную растерянность. «У меня ощущение, что я сошла с ума. Джеймс!» «Ничего страшного», — отозвался отец. Но весь его облик говорил об обратном. Сильнее всего меня ранило выражение беспомощности на его лице. Отец всегда все контролировал, всегда. Но теперь контроль ускользал у него из рук, и он не знал, что ему сделать для дочери для всей семьи. Не стоило разрешать ей ехать в Венецию. — заметила мама. Она прикрыла лицо руками и сквозь пальцы пробормотала. «Мы худшие родители на свете!» «Нет, мам!» — воскликнула я в замешательстве. «Случившееся никак с вами не связано. Я рада, что вы отпустили меня. Конечно, мне было нехорошо в той камере, когда я пережила горение». «О, Боже!» — простонала мама. Она отодвинула стул от стола и опустила голову на колени. «Но теперь я рада!» — торопливо добавила я. и чувствуя себя собой больше, чем когда-либо в жизни». Мама выпрямилась, волосы ее растрепались, лицо покраснело. Она вытянула руку. «Мне нужно время», — сказала она. «Секстене, ты не оставишь нас с отцом?» Она поднесла к носу истрепанную салфетку, кусочек отвалился и упал маме на колени. «Но...» «Нам ко многому надо привыкнуть, Секстене», — мягко заметил отец. «Все в порядке, милая, мы не сердимся». «Спасибо, что рассказала нам правду. Нам с мамой просто нужно поговорить, и, думаю, всем необходимо хорошенько отдохнуть, чтобы видеть вещи яснее. Обсудим все еще раз завтра за ужином». Я посмотрела на лица родителей, встревоженные и измученные. «Хорошо, но прошу вас, обдумайте преимущество того, что даст мне Арктурус. Мне это нужно, я...» Мама положила ладонь мне на руку. «Завтра секс с ней я едва соображаю». Глаза ее затуманились, и она схватила еще одну салфетку. Я вздохнула и сдалась. Завтра. Я поднялась и пересекла половину кухни. И в этот момент скрип ножек стула опол заставил меня обернуться. Мамины руки схватили меня в крепкие, как у медведя объятия. Она стеснула меня так сильно, что я чуть не задохнулась. «Люблю тебя, Сексине, прошептала она. «Я тоже люблю тебя, мама», — обняла я ее в ответ.